Глава 25. Выхожу из офиса, когда на небе загораются звезды. Лика не берет трубку. На ее месте я поступил бы так же. Чувствую себя полным дерьмом, ведь она так помогла мне, а я... Занимался делами фирмы вместо того, чтобы сказать ей спасибо. Черт, ну почему я такой баран? За всей этой суетой не догадался пригласить ее на праздник. Оставил за дверью ждать, как собачонку. покупаю цветы хотя знаю что это не сможет загладить мою вину заглядываю в окна и не вижу света неужели опять уехала дома пусто смотрю на джо похрапывает не поведя ухом видимо я виноват со всех сторон если даже собака понимает что я провинился спасительный звонок раздается спустя минут двадцать но я разочарованно замечаю на экране имя лена зачем она мне звонит в такое время алло привет прости что влезаю Лика просила не звонить, но, в общем, ты приезжай за ней. Она тут, с хатика. У вас проблемы, да? Лен, спасибо, ты золото! Скоро буду. Сбрасываю вызов, хватаю букет и коробку с кормами, заранее заготовленную, чтобы отвести в подарок приюту. Как я не догадался, ей ведь совсем некуда идти. Нахожу девчонку на улице. Они с Белочкой сидят на траве, обнявшись, и о чем-то общаются на своем, только им понятном языке. Подхожу тихонько и сажусь рядом. Прости. Лика поднимает глаза. Вижу, что они наполнены обидой. Знаешь, Рос, похоже, что в твоей новой старой жизни никогда не будет места для таких дворняжек, как я. Почему ты так говоришь? Слова больно бьют ниже пояса, хотя ее можно понять. Я видела интервью, отрезает она. При чем тут интервью? Поднимаю брови, пытаясь вспомнить, что я сказал не так. Девица из глухомани! «Невеста, простушка из села и все в таком духе. Как гордо это звучит. Все про меня, правда?» «Ты знаешь, что я никогда так не считал». «Но ни слова не сказал об этом. Не осадил журналиста, который смешал твою жену с грязью, и после этого ты будешь говорить, что любишь меня. Ты же сам сказал, что наш брак фиктивный». Лика отворачивается, а меня сжимает изнутри. «Эти слова глупого и бестактного журналиста, да я даже их не услышал». Я найду его и заставлю извиниться. Это всего лишь слова. Ты красиво говоришь, вот только все не о том. Она поднимает с травы и тянет Белочку за собой, чтобы скрыться в павильоне, а я так и остаюсь сидеть под звездами, сжимая букет, так и не подаренный ей. На телефон приходит сообщение от Тани. Такое впечатление, что она следит за мной. Четко знает, что произошло. Лике понравилось интервью? То ли еще будет. я не оставлю твою подставу просто так следом прилетает ссылка на видеоролик обо мне точнее на нарезку из моих ответов сложенных в мерзкую речь богатого мажора которого интересует только собственная персона и деньги откуда там взялись слова про наш фиктивный брак и даже упоминание про спор свиней лика это все вранье бегу за ней не ведись на провокации прошу я не знаю чему верить сжимает губы Давай сделаем паузу. Мне нужно все обдумать. Нет. Хватаю ее за руку и притягиваю к себе. Я не позволю нашей семье развалиться из-за этого. Показываю ей сообщение Тани. Она завидует. Бесится. Я обманул ее, и она будет мстить. Лика с недоверием перечитывает сообщение. Затем смотрит на меня. Это правда. Ролик специально смонтировали так, чтобы мне насолить. Сначала я рад, что у меня есть хоть какое-то доказательство, что видео — проделки Татьяны. И я миллион раз готов сказать тебе, что люблю. Хочешь, сейчас же откажусь от должности, которую мне предлагают, и пожертвую все деньги на благотворительность. Мне ничего не надо, только чтобы рядом была ты. Все, что я делаю для тебя. Хотел вернуть бизнес для тебя, чтобы ты жила как королева, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. Если уйдешь, исчезнет смысл». «Мне незачем будет продолжать, я не вынесу! Ты — единственное, что у меня есть!» Выслушав мою эмоциональную речь, Лика вздыхает и отдает мне телефон. А потом первая протягивает руки, чтобы обняться. В этот момент я настолько счастлив, что словами не передать. Кажется, у меня за секунду выросли крылья, и я готов вознести эту идеальную, умную и самую любимую на свете девушку до небес и даже выше. Положить к ее ногам все, что у меня есть — И ещё будет все для нее одной. Я люблю тебя, солнышко. Поедем домой. Вдыхаю запах волос, целую. Она прикрывает глаза, крепко прижимается, позволяет ласкать. Надеюсь, верит мне. Мне нужно кое-что сказать, пока мы здесь. Лика опускает глаза, немного отстранившись. Что? Сердце падает в пятки. Я нужна не только тебе. Как это понимать? Белочка. «Не ест и не встаёт, когда меня нет. Ей очень плохо». Виновато кивает на собачонку, мирно лежащую у наших ног. Вернее, положив голову на кроссовок Лики. Черт, Лика, ты специально, да? Знаешь, что я уже надумал?» «Что?» — пугается. «Что у тебя кто-то есть. Или что ты беременна?» «А что, это разве плохая новость?» «На этот раз хмурится она». «Да, конечно!» То есть нет! То есть плохо, если у тебя есть кто-то, кроме, но не ребенок. Я совсем запутался! Трясу головой. Ты беременна? Лика не отвечает. Около нас откуда-то появляется Лена. Так что вы ее забираете? Улыбается, а я хочу ее расстрелять за то, что вмешалась в важный разговор. Хочешь забрать собаку? Поворачиваю голову к жене. Да. Она все так же виновато смотрит. Значит, берем. Полагаю, они с Джон найдут общий собачий язык. Она стерилизована, так что проблем не будет. Хлопает в ладоши. Прекрасно. Стараюсь быстрее отделаться от Лены. Ну что, девочки, бегом в машину! Лика молчит, а когда поворачиваюсь, вижу, что они с белкой сопят на заднем сиденье. Решаю не будить до дома, а потом осторожно беру на руки жену и несу в нашу норку. Она маловата для двух собак и семьи, которая рано или поздно станет больше, но ничего. «Придумаю что-нибудь». Собака радостно виляет хвостом, обнюхивая новый дом. Он ей по душе. Гораздо больше, чем клетка в приюте. Джо, оценивающе смотрит на нее и зевает, а потом, немного подумав, приносит из комнаты свой любимый мячик и предлагает ей поиграть. Смотрю на это с открытым ртом, поражаясь уму собак. Людям бы у них поучиться. Оставляю их знакомиться и несу малышку в спальню. Целую и накрываю пледом. На мгновение представляю, какой она могла бы стать мамой, и меня обволакивает приятное тепло. Глупо было так реагировать. Теперь она решит, что я не готов к детям, а ведь я всегда мечтала большой семье. Ложусь рядом, обнимаю ее, чтобы чувствовала себя защищенной. Сегодня мне дали надежду на то, что смогу узнать о своем прошлом, а впереди счастливое будущее. Уверен, у нас все получится.